Он печально и приходит к матери, та знает от чего и начинает золотить пилюлю, тайне, вздыхая сама разлуки с ним на целую неделю. Не знают, чем она кормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленье, печенье, варенье, постил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов, Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят. Там не разъешься, говорили обломовцы, обеды дадут супу, до да жаркова, до да картофелю, к чаю масла, а ужинать-то морген фри нос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 Или иногда вдруг объявит ему «Сегодня родительская неделя, не до ученья, блины будем печь». А не то, так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет что тут тебя глаза не свежи сегодня, здоров ли ты?» и покачает головой. Лукавый мальчишка здоровеханик намолчит посиди ка ты недельку дома, — скажет она, — а там что бог даст?»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 В другой раз вдруг к немцу Антипка Явится на знакомой пигашке Среди или в начале недели За Ильей Ильичом Приехала, дескать, Мария Савишна Или Наталья Фадеевна гостить Или Кузовковой с своими детьми Так пожалуйте домой И недели три Ильюша гостит дома А там смотришь до страстной недели Уже недалеко, а там и праздник